Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх. «Кто-нибудь есть?» — спросил Нехлюдов, раздеваясь. «Господин Колосов, да Михаил Сергеевич, а то все свои!» — отвечал швейцар. С лестницы выглянул красавец Лакей во фраке и белых перчатках. «Пожалуйте, ваше сиятельство!» — сказал он. приказано просить...» людов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходившей из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин,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 И сама четырехлетняя девочка. Справа и напротив брат Месси, единственный сын Корчагиных, гимназист шестого класса Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе. Еще студент-репетитор. Потом слева Катерина Алексеевна, Сорокалетняя девица-славянофилка, напротив, Михаил Сергеевич или Миша Телегин, двоюродный брат Месси, и внизу стола сама Месси и подле нее нетронутый прибор. — Ну, ты прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой С трудом и осторожно жуя вставными зубами проговорил старик Корчагин, поднимая на них Людова налитые кровью без видимых век глаза. «Степан!» — обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор. Хотя Нихлюдов хорошо знал,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 «Сию минуту подадут, ваше сядьство», — сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с месси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмаленной с торчащим гербом салфеткой».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 Он извинился за то, что опоздал и хотел сесть на пустое место на конце стола между Месси и Катериной Алексеевной, но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола, на котором были омары, икра, сырые селедки. Нехлюдов...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 «Подрывали основы!» «Подрывали основы!» — повторил смеясь князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга. Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову, и, сев за дымящийся суп,